Глава двадцатая. Наверное, должен спросить, что там замести у тебя. Прилетел мне в спину насмешливая. Эх, жаль, не успел а я гордо в ы п о т т ь из комнаты, задрав нос и хлопнув дверью перед его вопросом. Придется теперь отвечать. Я повернулась и уперев руки в бока в стиле композиции. Баба истеричная на в з в о д е Одна штука. Пронзительно вскрикнула. Ты меня не узнал. Как ты мог, Эрик? Ведь мы с тобой уже встречались, я тебя сразу узнала, а ты даже не вспомнил, кто я. Даже после того, как я назвала тебе с в о ё имя. Я все ждала, ждала, а ты... Я горестно всхлипнула и принялась в ы т и р а т ь несуществующие слезы. Нет, правда, не буду же я ему рассказывать, как тогда в канах мне пришлось торопливо съезжать из номера, потому что ни с того ни с сего ко мне решил приехать законный муж. Хорошо, что он догадался позвонить и предупредить, что решил сделать сюрприз. и Через полчаса будет у меня в гостинице. Представив выражение лица г а р р и к а когда он обнаружит, что его супруга проживает совместно с подозрительным небритым типом, я решил о т г р е х а подальше из номера исчезнуть. Развод в мои ближайшие планы в то время еще не входил, так что я встретил с у п р у г а сидя на чемоданах в поле и долго с л е з л и в о рассказывал, какой отвратительный сервис в гостинице. Умоляя немедленно забрать меня из этой клааки, я горестно всхлипывал, смотрел на Гарика жалобно и так усиленно изображал страдания, что у меня и впрямь разболелась голова, а следом за ней живот, и мне пришлось пить обезболивающее, чтобы хоть немного снять спазмы. Вот такая она, многотрудная жизнь неверной жены. Ну а сейчас я с трагически возмущенным видом смотрел на ухмыляющегося небритыша и ждала, что он продолжит расспросы. А он взял и не продолжил. Вместо этого сначала заржал точно конь, а потом в с т а л во весь свой немалый рост и начал ко мне приближаться, недобро у м ы л я я с ь и ничуть не стесняя своего голого вида. Приблизился и, нависнув надо мной, ухватил за подбородок, держа в моё лицо вверх и ласково, так что у меня по спине забегали противные мурашки. Сообщил. Снежок. Если я задал вопрос, то тебе лучше ответить на него честно. Мне надоело твоё кривление и безостановочное вранье. Как ты понимаешь, я не просто так сижу в этой глухомани. И мне совсем не нравится, что под боком у меня поселилось мутное, псевдо горничное. Непонятно, что задумавшее. Советую тебе хорошенько подумать и сделать правильные выводы из моих слов. Иначе ты всё-таки окажешься за воротами и в самом скором времени. После этого он брезгливо отбросил мой подбородок и потопал в ванную. А я осталась смотреть ему мускулистую спину, раздуваясь от возмущения. Ты смотри, как заговорил озабоченный маньяк, придурок н е б р и т ы й Да я тебе. д о думать, что с ним сделаю за эти слова, я не успела, потому что в этот момент с улицы д о н е с л и с ь громкие автомобильные гудки. Запоздав, вспомнив, что сегодня должна приехать Катя, я кинулась из комнаты, к сожалению, не догадавшись сначала посмотреть в окно. скатилась по лестнице в холл, нажала кнопку открытия ворот на б р е л о к е валявшемся на полочке у двери, и, накинув на п л е ч и куртку, выскочила на крыльцо, встречать мою помощницу. Ворота медленно разъехались, и тут мое лицо начало вытягиваться, а челюсть медленно опускаться на пол, потому что на п р и п о р о ш е н н ы й снежком двор заехали вовсе не ж г у л и к а т и н о г о мужа.